Рассказывает Екатерина Обухова. Проводили сегодня тележку радости под названием «Итальянский полдень». Меню такое. Пицца «Маргарита», пицца «Пепперони», тирамису, панакота и фирменный чай от волонтера «Руфины». Случайно слышу разговор Веры Антоновны по телефону. «К нам только что в палату итальянцы заходили. Привезли пиццу и целый бак какого-то чая. Сижу вот, ем».